Зелень ковролина почему-то впилась ему прямо в мозг, мешая думать. Он совершенно не мог думать. И все из-за этого проклятого ковролина. Дверь! Кто открыл? Деревянным голосом спросил он на пороге. Я. Из-за его спины тоненько ответила Саша. Меня охрана попросила, и я открыла. — Ты что, решила сегодня здесь ночевать? — спросил Степан, не поворачиваясь. Или тебя тоже с дороги вернули? Я ещё была на работе, Стёп. У меня дел сегодня было много, понятно. Сегодня у всех его сотрудников и служавцев было необыкновенно много дел в непосредственной близости от его кабинета. А он сам в это время выяснял отношения с Леночкой и старательно пытался придумать, как доказать ей, что он не кабан-производитель всё складывается на редкость удачно почему-то степан ожидал что сейф будет раскурочен сверху донизу что в середине его металлического тела непременно будет зиять дыра с рваными вывернутыми наружу краями кажется именно так выглядели вскрытые сейфы в фильме рождённая революцией который маленький степан обожал однако его сейф Выглядел вполне пристойно и мирно. Только неправдоподобно толстая дверца была стыдливо приоткрыта. Степан рассматривал эту приоткрытую дверцу, и ему было тошно. Сзади сопели и переминались на зеленом ковролине люди, которым он еще совсем недавно безоговорочно доверял, и теперь один из них украл у него тетрадку Володьки Муркина. Украл! — украл! Потому что боялся, что по этой тетратке Степан его вычислит. Он и вычислил бы, если бы не думал так долго. А ещё хвастался перед Чурновым своими дедуктивными талантами, вспоминал Пуаро, клемил капитана Никаненко, будь он не ладен. А кто обнаружил, что сейф открыт? У меня в кабинете камер нет, а? на этот вопрос почему-то никто сразу не ответил. И Степан, повернувшись в упор, посмотрел на собравшихся. Собравшиеся потупились как-то чересчур и на постно. Так. Я не понял, в чём дело? Да ни в чём, Павел Андреевич, сказал охранник Сергей Хорошилов, но в глаза Степану так и не посмотрел. Провёл он нас, этот жулик, как детей малолетних, честное слово, даже стыдно сказать. Провёл? переспросил Степан. В этом здании охрана помещалась при входе, на первом этаже. Один пост на всех, кто арендовал здесь помещения. Некоторые Особо озабоченные проблемами собственной безопасности ставили дополнительную охрану еще и на своих этажах. Степан к таким особо озабоченным не относился и никакого Сергея Хорошилова не знал. Сергей был из общей одной на всех охраны. — У нас на пульте сигнал сработал. Пожарные тревоги. — Где-то на вашем этаже. — Ну, мы... Схватили огнетушитель и побежали. Куда? Тушить? Куда ж ещё? Весь коридор в дыму был и лестница тоже. А когда прибежали, оказалось, что в сортире дымовая шашка горит. Ну разве сразу разберёшь? Он, гад, главное, её на унитаз пристроил. Ни черта не видно, дым кругом, вонь как в аду. А мы того. Унитаз из огнетушителей поливаем. Степан осторожно хихикнул, понимая, что делать этого не следовало бы. — Ну и как? — спросил он и кашлянул в кулак. — Потушили унитаз-то? Сергей Хорошилов быстро глянул на него и снова стал смотреть в сторону. По жидкой толпе приближенных, как всплеск по воде, пробежали ухмылки. Ну... Вот. А потом, как э, с пожарниками разобрались, помещение проветрили, шашку эту выбросили, тогда и обнаружили, что в вашу приёмную дверь открыта. Кто это обнаружил? Я, Стёп. Он знал это заранее и боялся услышать. Конечно, Саша. Кто же ещё? Мнешно было предполагать, что это мог обнаружить кто-то другой. После того, как пожарные уехали, я пошла все двери проверять, ну и оказалось, что в твою приёмную дверь открыта. Я позвала ребят из охраны, позвонила нашим, и мы решили тебя вызвать. Я так понимаю, что камера, которая у нас в коридоре, исправно работала. Только на посту никого не было, потому как в это время Все тушили унитаз, и что там эта камера показывала, никому не известно. Правильно я понимаю. Правильно, подтвердил Сергей Хорошилов. Ему было неловко, стыдно, и предстоящее объяснение с собственным начальством не радовало. Ему хотелось быть уверенным и компетентным, а чувствовал он себя мокрой курицей. «Вы бы посмотрели, что именно пропало?» «Павел Андреевич», — добавил он хмуро, — «я никому не разрешил в сейф заглядывать, хотя некоторые...» И тут он выразительно глянул в сторону Чернова и Белова, — «очень рвались». «Зачем ему было смотреть? Он и так отлично знал, что именно пропало». Придерживая дверцу за верхний край, Степан осторожно потянул её на себя, чувствуя, как напряглись все, кто стоял за ним, как вытянули шеи, как затаили дыхание, как будто из сейфа могло выскочить привидение. Все папки лежали в нижнем отделении, как обычно, неровной стопкой. Деньги В перегнутой пополам файловой папке в верхнем там же лежал черновский крест с распятием, который Чернов как-то снял перед очередным походом в баню и забыл про него. И Степан тоже всё забывал напомнить. Ещё там лежал галстук-бабочка, принадлежащий Степану и невесть как попавший туда. Запасные очки Гуччи в тонкой золотой оправе, которую Степан ни разу в жизни не надевал, и две старые записные книжки, которые не выбрасывали по причине конспирации. «Ну!» — выдохнул сзади Сергей Хорошилов, и Степанова ухо почувствовало его горячее, встревоженное дыхание. «Что, Павел Андреевич?» Степан принял решение задолго до того, как был задан этот вопрос. В ту самую секунду, когда он догадался о том, что именно вор украл. Поэтому пошире распахнул дверь и сказал умеренно изумлённым голосом: "По-моему, ничего". Он ещё поглядел в тёмное нутро сейфа, а потом повернулся к свите. По-моему, ничего не пропало. — -а, а, деньги, по крайней мере, на месте, и бумаги тоже. Хотя бумаги, конечно, посмотреть надо. — Черный? Даже крест твой на месте. — Какой к крест? — странным, дрогнувшим голосом переспросил Чернов. Подошел, заглянул внутрь через Степаново плечо, и вправду крест. — Ничего не пропало? — вдруг изумилась Саша. — Совсем ничего? — А тебе хотелось бы, чтобы пропало? — грубо спросил Степан. — Я совсем не об этом. Саша тревожно заглядывала ему в лицо, как маленькая собачонка смотрит на большую собаку, случайно встреченную на прогулке, хотя она была почти с него ростом. — Просто странно. — Что странно? — Странно. «Зачем тогда вся эта история с дымовой шашкой, если все равно ничего не взяли? Может, все-таки что-то взяли, а, Степ?» Ему показалось, что она запрыгала бы от радости, если бы он сказал внезапно, «Ну, конечно, взяли! Ручку Паркер взяли, золотые часы, ключ от квартиры, где деньги лежат». «Правда, ничего не взяли?» — подал голос Сергей Хорошилов. Судя по голосу, новый поворот событий вот уже задачил. А задачил и отчасти как бы успокоил. Чёрт, разберю вот этих бизнесменов, будь они неладны. Что они там в сейфах своих держат? Может, и у этого самой ценной вещью была справка из венерического диспансера, и её-то как раз и попёрли. Только он теперь признаваться не хочет. А раз не хочет, Значит, это его проблемы, не наши. Ну, наши проблемы считай кончились. Так начальству и доложим. Паш, ещё рано радоваться, сказал Белов, как будто сквозь зубную боль. Мы ещё толком ничего не посмотрели. Да ехать на эти папки взгляну. Ничего не пропало. Произнёс Степан с нажимом и положил руку Белову на плечо. "Там нечего смотреть. Давай поблагодарим Сергея и спокойненько всё обсудим. Я завтра с утра зайду к Михал Михалчу. Так что если у него будут вопросы, я завтра на все отвечу. Михал Михалчем" Звали главного надсмотрщика, который взимал арендную плату и отвечал за безопасность, ремонт, свет, газ, телефоны и прочее, жизненно важные составляющие быта любого учреждения. Его все уважали и отчасти даже побаивались. Степан выдернул из сейфа перегнутую пополам файловую папку и сунул чёрному в карман. "Чёрный, проводи охрану. И возрящеся Петрович, проходи и садись. Что ты маяешься? Саш, вари нам кофе. Он обошёл стол и уселся в собственное кресло, от которого устал задень как собака. Он совершенно точно знал, что один из тех, кто топчется сейчас перед ним на зелёном ковролине, Гевая вид, что старательно выполняет его распоряжение, 2 часа назад вытащил из его сейфа тетрадку Володьки Муркина. И ещё над охранной гатой издевался, заставил мужиков унитаз туршить. Всех, кроме Замов, Волошиной и Валентина Петровича, я прошу разойтись по домам, договорил он неприятным голосом. Инцидент исчерпан. Никаких сенсаций сегодня больше не будет. Спокойной ночи и благодарю за корпоративную преданность.